Глава 42. А если это представление неверно, если, как считают некоторые ученые и философы, это и другие вселенные изобилуют разумной жизнью, то у нас все равно есть долг, которому мы должны следовать, делая свои маленькие шаги вперед. И состоит он в том, чтобы произвести хорошее впечатление на другие формы жизни, показать им все величие Homo sapiens во всем нашем чудном, и бесконечном многообразии. Мэри много раз молилась в ту ночь тихим шепотом, чтобы не потревожить Луизу. «Господи на небесах! Господи всемилостивый! Спаси его!» И потом «Господи, прошу, не дай Понтера умереть!» И потом еще «Проклятье, Господи, ты задолжал мне за тот раз!» Наконец, проворочившись всю ночь измученная кошмарами, в которых она тонула в море крови, Мэри заметила, что через маленькое окошко хижины струится солнечный свет и доносится кек-кек-кек, странствующих голубей, встречающих зарю. Луиза тоже проснулась и лежала на лежанке, уперев взгляд в деревянный потолок. В хижине был вакуумный шкаф и лазерная печь, предположительно питаемая солнечными батареями на крыше. Мэри открыла вакуумный шкаф и нашла нарезанные куски мяса, какого животного она определить не смогла, и какие-то корнеплоды. Она испекла их в печи на завтрак для себя и Луизы. В хижине был также небольшой квадратный стол с седлокреслами по четырем сторонам. Мэри забралась в одну из них, Луиза уселась напротив. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Мэри. «Когда они закончили есть?» Она никогда не видела Луизу такой, растрепанной, с темными кругами под глазами. «Я в порядке», — ответила та тихо со своим характерным акцентом, но по ее голосу было ясно, что это совсем не так. Мэри не знала, что сказать. Не знала, стоит ли заводить разговор о Рубане, или лучше эту тему обходить стороной в надежде, что Луиза каким-то образом перестанет о нем думать хотя бы ненадолго. Но потом Мэри подумала об изнасиловании, о своей неспособности не думать о нем хоть на секунду. Луиза просто не могла сейчас думать ни о чем другом, кроме как о смерти любимого человека. Мэри потянулась через стол и взяла Луизу за руку. «Он был очень хороший человек», — сказала она, и ее собственный голос предательски дрогнул. Луиза кивнула. Ее карие глаза покраснели, но сейчас были сухи. «Мы собирались съехаться». Луиза качнула головой. Он был разведен, ну и, ты знаешь, в Квебеке люди моего возраста уже вообще перестали жениться. Закону теперь плевать, есть у вас бумажка или нет, так что к чему беспокоиться? Но он говорил о том, что хочет сделать наши отношения постоянными. Она посмотрела в сторону. Это у нас стало почти дежурной шуткой. Он все время говорил что-то вроде... «Если мы собираемся жить вместе, то нужно подыскать жилье с большим гардеробом, потому что считал, что у меня слишком много одежды». Она посмотрела на Мэри. Ее глаза теперь блестели от слез. Он просто шутил, но... Она покачала головой. «Но ты знаешь...» Я думала, что это и правда скоро случится. Я бы отработала свой контракт с Синерджи и вернулась бы в Садберри. Или мы бы переехали... В Монреаль. И Рубан организовал бы там частную практику. Или... Она пожала плечами, видимо, осознав, как бессмысленно теперь перечислять планы, которые уже никогда не сбудутся. Мэри сжала Луизину руку и просто сидела так некоторое время. Наконец она сказала. Я хочу пойти поискать Понтера. Потом тряхнула головой. Черт. Я так привыкла к тому, что компаньоны находятся в постоянном контакте. Но теперь, когда Хак разбился... «С Понтером все будет хорошо», — сказала Луиза, осознав, по-видимому, что сейчас ее очередь утешать подругу. У него не было ни малейших признаков лихорадки. Мэри попыталась было кивнуть в ответ, но ее голова попросту отказалась двигаться. Она была так расстроена, так волновалась, так... Внезапно за дверью послышалась какая-то возня. Сердце Мэри подпрыгнуло. Она знала, что неандертальцев ей совершенно нечего опасаться, но они находились на охотничьей территории, иначе здесь не стали бы строить хижину. Так что кто знает, какие звери тут рыщут? Мы не можем идти искать Понтера, сказала Луиза. Сама подумай, лазеры, может, и выжгут вирус из его организма, но иммунитета это ему не даст. А мы по-прежнему инфицированы, разве нет? Может, вирус и не делает ничего белым гликсеном, но мы переносчики. Он не может с нами встречаться, пока мы тоже не пройдем деконтаминацию. «И что же нам тогда делать?» — спросила Мэри. «Найти Джока Криггера, сказала Луиза. «Что? Зачем? Там, где мы его оставили, он никому не навредит. А что, если у него есть антидот против вируса?» или есть какой-то способ его нейтрализовать, то кому про него знать, как не ему? — Почему ты думаешь, что он нам расскажет? — спросила Мэри. Впервые с тех пор, как умер Рубен, в голосе Луизы прорезалась решимость. — Потому что если не скажет, я его прикончу, — ответила она. Они подождали еще какое-то время после того, как звуки за стенами хижины стихли, а потом осторожно открыли дверь, в нее залетал снег. На то, чтобы добраться до здания на площади Канбор, где они оставили оглушенного Кригера, ушла большая часть утра. «Я почти уверена, что он скрылся», — сказала Луиза, когда они приблизились к закрытой двери. «У этого ублюдка всегда есть лишний козырь в рукаве», — она потянула за ручку с пятью отростками, которая отпирала дверь. Джок не скрылся. Он лежал на боку, вокруг него разлилась лужа темной крови, Его кожа была белая и словно вощеная. Мэри перевернула его. Свернувшаяся кровь покрывала его щеки и подбородок и поднималась к ушам багровыми бакенбардами. Она взглянула на его ноги и обнаружила, что штаны также пропитаны кровью, по-видимому, вытекшие из других телесных отверстий. Мэри усилием воли не дала съеденным на завтрак мясу и корнеплодам покинуть желудок. Она взглянула на Луизу. Та закусила губу. Мэри отвернулась и попыталась все осмыслить. «Два мертвых гликсена!» «Два мертвых гликсена!» «Самца!» «Так, словно...» «Серфер Джо...» «Марк-2!» «Но нет...» «Нет, это невозможно!» «Невозможно!» «Да, Мэри поиграла со схемой вируса так, чтобы он убивал только гликсенов-мужчин!» Но она ведь отправила тот листок бумаги в Шредер и уж точно не вносила этих изменений в файл на компьютере Джока, и он совершенно точно изготовил этот вирус до того, как Мэри сделала его безвредным. Но. Но все же он вел себя в соответствии с задумкой Мэри, убивал только тех Homo sapiens, у которых есть игры хромосома. Мэри не делала этого вируса. Нет! Если только... Нет, нет, это чушь. Но она путешествовала между мирами, и Джок тоже. И если в одной версии реальности она не сделала серфера Джо смертельным для самцов Homo sapiens 100, то, вероятно, в какой-то другой версии реальности она реализовала свою фантазию, сконструировала такой вирус. И этот Джок Кригер... Тот самый, что истек кровью из всех своих отверстий, мог явиться как раз из той версии реальности. Мэри покачала головой. Это все слишком замысловато. Кроме того, не говорили ли Понтер с Луизой о том, что та вселенная, которую Мэри называет «домом», и та, которую «домом» называет Понтер, как-то связаны друг с другом? Что они — те две изначальные ветви, на которые расщепилась вселенная, когда 40 тысяч лет назад на Земле впервые пробудилось сознание. И если все это так, если все это так, то схему вируса модифицировал кто-то еще. Но кто и зачем?